выдав решительно отверг этот вариант. Все еще не открывая глаз, он мучительно искал выхода, торопил мысль, но воображение, помимо его воли, услужливо рисовало желтую вспышку взрыва, дикий короткий вскрик и изуродованные детские тела. Только теперь он ощутил, как медленно стекают с лба капельки пота, скользят по бокам, переносятся, щекочут глазницы. Он хотел достать носовой платок и нащупал в кармане,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 Он от кого? От веелки. А ты где его нашел? В сарае, куда идем под веелкой. Старый при старой велке там такая на баку лежит вся разбитая, и он под ней был. Мы в бакульечке играли, и я полез храниться, а кругляш там лежит, я его и взял. Значит, это от веялки часть. А палочки железные, небольшой, возле него не видел? Нет, там больше ничего не было. — Ну и слава богу, что не было, а то ты мне еще учинил бы такое, что и на том свете не разобрались бы, — подумал Давыдов. — А эта часть от вилки тебе дюжу нужна? — поинтересовался Федотка. — Очень даже. — В хозяйстве нужна? На другую вилку? — Ну, факт. После недолгого молчания Федотка сказал басом. — Раз хозяйстве эта часть нужна, значит, не горюй.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 Я по его тайному приказу перетаскал. То-то оно. До самой смерти Тимофея Рванова Яков Лукич в и снабжал его и лужку продовольствием из колхозной кладовой, а кладовщику говорил. выдав, мне строго-настрого приказал выдавать лужки харчей, сколько ее душеньки потребуется. Да еще и пригрозил, ежели ты...»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 Вилами снял солому с двух прогонов. Спросил. «Ну как, старина, виднее теперь?» «Хватит разорять крышу! Зараз тут светло, как на базу!» Отозвался изнутри сарай Шалы. Давыдов прошел по поперечной балке несколько шагов, легко спрыгнул на мягкую перегнойную землю. «Откуда начнем, Сидорыч?» «Хорошие плесуны танцуют всегда от печки».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 Щуп Давыдова почти по самую рукоятку мягко вошел в землю, глухо звякнул, коснувшись металла. — Вот и нашли твой клад! — усмехнулся и берясь за лопату. Но Давыдов потянул лопату к себе. — Дай-ка я начну, Сидорыч, я помоложе. На метровой глубине он обрыл кругом массивный сверток.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 Хотел обнять старика, но тот круто повернулся, плюнул с великим ожесточением и, не прощаясь, бормоча ругательства, зашагал к хутору.